Глава двадцать шестая «Я должна встретиться с Катей», — говорила Елена в трубку. «Встретиться!» «Это невозможно», — ответил Бьяртур. Он сидел у себя в гараже, а вернее в гараже своих родителей. Месяц выдался трудный, работы было мало и никакого вдохновения продолжать книгу. Происшествие в горах занимало все его мысли. Ему пришлось убить женщину, которую он любил. Катя приехала в Исландию в надежде получить убежище, и ему предложили поработать с ней переводчиком, так они и познакомились. Она была такая красивая. Совсем не зная английского, Катя часто обращалась к нему за помощью, и они, бывало, говорили вечера напролет. Их объединяла любовь к природе и интерес к русской литературе. Бьяртур никогда не пользовался особым успехом у женщин, по крайней мере, у исландок, и, преодолев сорокалетний рубеж, почти смирился с тем, что так и проживет, холостяком. И тут в его жизни появилась Катя. Бьяртур мечтал, как они поженятся, и она получит вид на жительство. Он переедет в другое жилье или отправит родителей в дом престарелых и поселится с Катей в их доме. В своем воображении он рисовал радужные картинки их совместного будущего и ждал лишь подходящего случая для их воплощения в жизнь, считая, что Катя разделяет его помыслы. Ему казалось, что она тоже его любит. Однажды она обмолвилась, что с удовольствием съездила бы за город. Он поймал ее на слове, полагая, что долгожданный случай наконец-то представился. «Они поедут в горы», и остановится в приюте для туристов, где и начнутся их отношения, вдали от цивилизации на фоне великолепных зимних пейзажей. Но все пошло наперекосяк. В конце концов, ему пришлось убить ее. Конечно, он не хотел этого, но иногда выбирать не приходится. Как и в случае с Еленой, он был вынужден убить ее. Она постоянно спрашивала о Кате, и он был вынужден лгать. Он сказал, что помог ей скрыться. Катя, мол, узнала, что вряд ли получит вид на жительство и запаниковала. Конечно, это тоже было неправдой, но он должен был придумать убедительную причину, которая заставила бы ее сбежать. Елена не стала сомневаться в правдивости его слов. Бьяртур надеялся на то, что Елену вскоре депортируют из Исландии, а значит, ему больше не придется встречаться с ней. И никто... никогда не узнает о постигшей Катю судьбе. Полиция занималась поисками последней, но никто не знал об их с Бьяртуром поездке в горы, и никому, кроме Елены, не было известно о том, что они так дружны. А они действительно были дружны до той самой ночи в горном приюте. Звонок Елены привел Бьяртура в немалое волнение. Она позвонила ему однажды вечером и сообщила радостное известие. Ей дают вид на жительство. И Елене во что бы то ни стало хотелось встретиться с Катей и поделиться с ней новостью, а также убедить ее перестать скрываться, чтобы они обе смогли начать жизнь в Исландии с нового листа. «Я должна ее увидеть», — говорила Елена. «Ну как ты не понимаешь? Скажи мне, где она?» «Это останется между нами». «Мне нужно с ней встретиться и поговорить». «Там нельзя рисковать», — отвечал Бьяртур. На линии повисла тишина. «В таком случае я пойду в полицию», — заявила Елена. В «Полицию?» «Да, и скажу там, что ты помог ей сбежать. Тогда полиция устроит допрос, и тебе придется рассказать всю правду. Может, для Кати это шанс получить, наконец, вид на жительство. Для этого ей просто нужно выйти из тени». Снова повисло молчание. Их беседа продолжалась так долго, что нервы Бьяртура были уже на пределе. Он устал лгать, а теперь еще испугался. Отправляться в тюрьму в его планы не входило. Об убийстве никто не знал и не мог знать. Труп лежал на дне ледниковой расщелины, а хижину он вычистил так тщательно, что там не осталось никаких следов. Да никому и в голову бы не пришло, что они там с Катей ночевали. Ни одной живой душе. Бьяртур был уверен, что ему удалось выйти сухим из воды, пока эта стерва Елена не вознамерилась все испортить. «Ну ладно», — сдался он. «Ладно?» — Елена явно удивилась. «Значит, мне идти в полицию?» «Нет, я расскажу тебе, где Катя, раз уж ты так настаиваешь. А может, лучше съездим к ней?» «Серьезно? Конечно, поехали!» «Отлично! Сегодня у тебя и правда счастливый день!» «Прекрасные новости! Я отвезу тебя к Кате!» Пока он говорил, в голове у него уже сложилось решение, куда они поедут. Небольшая бухта между явиком и Кеблавиком подойдет идеально. Он прекрасно знал это место, как и несчетное количество других уголков Исландии, благодаря тому, что не первый год работал гидом и много об этом читал. Преимущество той бухты состояло в том, что там их никто не увидит. Пуститься к ней на машине невозможно, поэтому последний отрезок им придется пройти пешком. «Ты за мной заедешь?» — спросила Елена. «Хм, в общежитии нет. Нельзя, чтобы меня видели. Ну, из-за Кати». Он назвал магазин, до которого от общежития можно дойти пешком, и предложил Елене встретиться там. «Это так далеко!» — заскулила Елена. «От холода». У нее зуб на зуб не попадал. Снега было немного, но чувствовался мороз, а она оделась слишком легко. Но тут уже ничего не поделаешь. Бьяртур вел ее за собой по дороге к бухте. Впереди маячила пара заброшенных построек, но в темноте можно было различить лишь их нечеткие силуэты. — Она вон там, в доме у моря, — наконец сказал Бьяртур. — Правда? Катя там? «Искать ее тут никто не станет». «Невероятно! Неужели она находилась здесь все это время?» «Сначала она была у меня», — сказал Бьяртур с теплотой в голосе. «Но это было рискованно. У меня там родители живут, они уже старенькие. Не дай бог, увидели бы ее». Елена кивнула. «Понимаю. В темноте Бьяртур не видел выражения ее лица. Действительно ли она ему поверила?» «Она тоже наверняка получит вид на жительство, как и я», — сказала Елена. «У нас ситуация почти одинаковая». «Конечно», — отозвался Бьяртур. «Конечно». «Да, жаль только, что она сбежала, вот так никому ничего не сказав. Это была твоя идея?» — спросила она с укором. «Моя? С чего ты взяла?» Бьяртур улыбнулся. «Я пытался ее отговорить». «А она знает, что мы к ней идем?» «Нет». «У нее нет телефона». Елена молчала. Когда они были уже на достаточно близком расстоянии от построек, девушка заговорила вновь. «Знаешь, Бьяртур, что-то здесь нечисто. Вряд ли кто-то смог бы там жить. В этих домах даже окон нет». «Ну что ты? Катя там!» Тогда Елена взглянула на него с подозрением. «А ты случайно не врешь?» Она испуганно поежилась. Бьяртур остановился. Окружавшую их тишину нарушал только завораживающий шелест волн. Значит, все-таки врешь? Почему? Голос Елены стал резче. Где Катя? Она отступила на пару шагов. Бьяртур не двигался с места. Тогда Елена внезапно развернулась и побежала в темноту. Бьяртур догнал ее почти сразу. Он повалил девушку на землю и стал наносить ей удары по голове первым попавшимся под руку камнем. Она потеряла сознание. Или умерла? Видимо, нет, пульс прощупывался. Бьяртур поднял ее обмякшее тело и понес, спотыкаясь на скользких валунах к бухте. Там он положил Елену лицом вниз, так что ее голова оказалась в соленой воде. А потом толкнул ее поглубже.